Глава седьмая. Рассмотреть невесты издалека случая не представилось, а сидеть и нагло пялиться на них в упор вроде как неприлично. Но уверена, все участницы очаровательны и бесспорно хороши собой, иначе быть не может. Мне лишь не нравились негативные вибрации, исходящие от них. Похоже, невесты настроены враждебно и решительно. Мой взгляд, между тем, блуждал по залу, высматривая интересные детали. И вот вопрос. Кто-нибудь еще из здесь присутствующих в курсе, что служители Белого Ордена имеют метку как ведьмы, но в другом месте, на внутренней стороне запястья? Едва заметный след от ожога. Клеймо. Как у того замершего с подносом в руках официанта. Манжеты его рубашки задрались, оголяя запястье. На таком расстоянии обычному человеку должно быть плохо видно — Но, увидим, превосходное зрение как днем, так и ночью. И слух. Бросила взгляд на инквизитора и поежилась. Хорошо, что он решил остаться вдовцом и не подвергать будущую супругу каждодневному испытанию, выдерживать на себе его тяжелый, пронзительный взгляд то еще удовольствие. Но под каким углом не взгляни, а ведь эти барышни серьезно решились на такой отчаянный и храбрый шаг. Добровольно! И их сестры не сидят в темнице. Им никого не нужно спасать, жертвой собой. Не нужно спасать себя. Они согласились на участие в отборе по собственной воле, в трезвой, как ее, М -м, все время забываю. А, памяти. Точно. А вся причина в том, что если отбросить тот факт, что Адриан де Камелье — опасный человек, инквизитор, некромант и верный пес императора, За него все равно пойдут замуж, даже если он ест на завтрак жареных младенцев, запивая кровью невинных дев. Все потому, что он бессовестно богат, же красив и при этом одинок. А на балконе, с которого должен выступать император, притаились гвардейцы с арбалетами наготове. Видимо, обстоятельства гораздо серьезнее, чем мне преподнес граф. Наверное, дело не только в том, что он хочет избежать нежеланного брака, но в чем то еще. Может, в том, что народ слишком шумит по поводу его пробудившегося дара? Поймав на себе ироничный взгляд, я вздрогнула. Не думала, что инквизитор за мной наблюдает еще и с таким непонятным выражением, будто недавно усмехался. Итак... произнес распорядитель после затянувшейся приветственной речи и объяснений элементарных правил отбора, которые мы должны соблюдать. Правила несложные, запомнить легко. Сейчас у вас будет возможность узнать друг друга получше и пообщаться с графом де Камелье, а в конце вечера каждая из вас вытянет из чаши свое первое задание. Невесты недоуменно переглянулись. Они, наверное, думали, что их пригласили на отбор для того, чтобы... Красивые платья выгуливать, ресницами хлопать и поражать всех своим красноречием и манерами. А тут задания еще какие-то. Кроме индивидуальных заданий, с энтузиазмом продолжил распорядитель, у вас будут личные встречи с женихом, на которые вас будут приглашать, а также общие прогулки, трапезы и развлечения. Я надеюсь, что каждая невеста проявит себя с лучшей стороны, поведет себя достойно и честно. Приступим. Господин Акли улыбнулся и вежливо откланялся, предоставляя графа невестам. Слуги и официанты сорвались со своих мест. Музыка заиграла громче. Весь зал пришел в движение. Я ухватила с подноса тарталетку с рыбой и отошла в сторонку, чтобы другим не мешать. Не то чтобы мне хотелось есть, хотя... хотелось. Я так толком и не позавтракала. «Отбор не успел начаться. А вы уже едите, мисс Сноул?» Раздался рядом проникновенный низкий голос, заставив меня тяжко вздохнуть. «Прости, тарталетка, в другой раз. И даже про свою розу забыли», — равнодушно добавил граф. Бросила взгляд на кресло и едва заметно поморщилась. «Мда...» «Простите, господин де Камелье, но если выбирать между тарталеткой и розой...» «Жаль, что цветы несъедобны», — философски заметила я и чуть не вздрогнула, ощутив на себе жалящие взгляды других невест. «Ой, мы же тут не одни!» Предательский румянец коснулся щек. «Я уже понял, что ваши желания довольно примитивные и приземленные», — бесстрастно заметил граф, скользнув взглядом по другим невестам. «Может, подыскивает себе новую жертву? Прошу прощения, если разочаровала». Сорвалось с языка, прежде чем успела подумать. Мысленно зажмурилась и все же откусила кусок тарталетки. удовлетворенно улыбнувшись, произнесла «Приятного вечера». А теперь благоразумно отступаем. По идее, я должна была первой бросаться графу на грудь и смотреть на него влюбленными глазами. Таков был план, но я не очень понимаю. Мы как-то вдруг сошлись в непонятном противостоянии. а ведь и граф не спешит меня покорять. Я заняла место поближе к столу с закусками, а графа действительно обступили и засыпали вопросами, но больше безбожно листили, фальшиво улыбались и пытались произвести на жениха благоприятное впечатление. Тем временем я незаметно подкралась к закускам с моллюсками, а еще на меня призывно смотрела тарелка с мясной нарезкой. «Господин де Камелье, почему вы вдруг решили жениться?» Произнес кто-то довольно громко. Подняв голову, я замерла с куском буженины на вилке. «Это же обозреватель!» «О, их много!» «Почему я не заметила пронырливых газетчиков раньше?» «А вот и фотографы. Знакомство с мясом лучше отложить. Не хочу, чтобы в газете появилась пикантная фотография, на которой я стою у стола с набитым ртом». «Для чего вообще на приемах подают еду, если ее невозможно съесть? Для красоты?» «Я полагаю, пришло мое время завести семью», — безэмоционально произнес граф, глядя мимо обозревателя прямо на меня. «Хорошо, я все уже проживала, а так бы подавилась». К нему подбежал другой, худой и низкорослый, в серой шляпе. «Намекаете, что решили отойти от дел?» Многозначительно спросил обозреватель, готовясь записывать. «Намекаю?» — флегматично отозвался граф. «Я лишь ответил на заданный вопрос. Вопроса о моих делах не было. Не стоит искать скрытый смысл там, где его нет». «То есть вы не собираетесь бросать ордены, и службу Его Величества после венчания?» Не унимался назойливый мальчишка. «Еще не размышлял, но теперь серьезно задумаюсь. Граф был...» Непоколебим. Его вообще можно вывести из себя, пронять хоть чем-то. А если бы он женился по-настоящему, то как бы вел себя со своей супругой наедине? На секунду я представила ласковый взгляд Инквизитора, как он склоняется к ушку несчастной и шепчет в него глупые нежности. Меня замутило. Ужас. Боюсь, если такое приснится, очнусь в ледяном поту. Кокетливый смех — выдернул меня из размышлений. Златовласая участница прикрывала рот ладонью, невинно хлопая глазами. И что ее так развеселило? Судя по лицу графа, он не сказал ничего смешного. Наши взгляды встретились. Я мгновенно цепенела, отчаянно желая отвести свой, но заставила себя смотреть твердо. В темно-серых глазах читался не мой упрек. Подавив, Тяжелый протестующий вздох приклеила к губам обворожительную улыбку и сделала шаг по направлению к графу. «Пора переходить в наступление». «Мисс Сноул?» Распорядитель возник, словно из-под земли. Его длинные пальцы вцепились в мой локоть. «Скучаете? Вы не выглядите заинтересованной. Отбор вас не прельщает. Или, может, жених?» Провокационный вопрос, от которого бросает в дрожь. Как будто я забыла цель моего участия. Забыла о сделке. Благодарю, господин Акли, за беспокойство. Я просто немного разволновалась и решила перевести дух. Ответила крайне вежливо и сдержанно. Если позволите, я как раз хотела познакомиться с графом поближе. Голубые глаза распорядителя сверкнули мрачным блеском. Очень жаль, мисс Сноу, что наше знакомство не сложилось при других обстоятельствах. Произнес он. и галантно поклонился. «Наверное», — уклончиво произнесла, извиняющая улыбаясь, и поспешила присоединиться к другим невестам. «Господин де Камелье, вероятно, вы очень близки с его величеством, раз он позволил вам пользоваться своим дворцом для проведения отбора». Лукаво поинтересовалась светлорыженькая участница. Ее полные губы сверкали блеском, зеленые глаза лучились весельем и кокетством. Граф остался холоден и невозмутим. «Мне сложно судить о степени близости наших взаимоотношений с Его Величеством, мисс Леман, просто потому, что они сугубо деловые». Красивая, размытая фраза, предназначенная сбить с толку и отвлечь внимание. Невесты ничего из нее не поняли и переключились на другие темы. «Почему именно отбор невест? Вам так сложно найти себе подходящую невесту?» — спросила Шатенко с короткими густыми волосами. «Признаться, я не занимался поисками. Сдержанно отозвался граф, сжимая в руке трость невероятной, пугающей красоты. Сложно отвести взгляд и не смотреть в эти глубокие, впалые глазницы бронзового черепа. Обычно я слишком занят, и на смотрины, знакомства, времени не остается. А какие качества вы цените в девушках? — заинтересовалась Златовласая. Она, кстати, казалась самой искренней. Похоже, граф ей действительно нравится. Непосредственность, наблюдательность, дальновидность. После каждого слова граф делал многозначительную паузу, все больше припечатывая меня прямым, немигающим взглядом. И хороший аппетит. Это ведь тоже качество. Что? Мне послышалось в его голосе ирония. Граф изволит потешаться надо мной? — Дорогие участницы! Распорядитель громко хлопнул в ладони, привлекая наше внимание. Я обернулась вместе со всеми, затылком, ощущая на себе внимательный взгляд серых пронзительных глаз. «Жду вас в девять вечера. Вас проводят». Теплое дыхание коснулось кожи, шевеля маленькие волоски. По телу разбежались мурашки. Едва сдержалась, чтобы не потереть шею и не передернуться. «Пришло время вашего первого индивидуального задания». Акли загадочно улыбнулся, вращая в руках большую черную чашу, наполненную маленькими стеклянными флакончиками, в которых были закупорены записочки. «Я буду называть имена по очереди. Подходите, достаёте ваше задание, но вслух не читаете. Результаты подведем в этом же зале через два дня». «Два дня на выполнение? Неплохо. Хотя мне трудно представить, какие задания мог придумать господин распорядитель». Мы же не доблестные рыцари, что бьются за сердце дракона. Ой, то есть принцессы. В данном случае за сердце инквизитора. Я посмотрела на графа, чтобы найти какие-то визуальные сходства с драконом. Нет, в нем определенно что-то есть от крылатой рептилии. Мисс Шорк объявил Акли, протягивая чашу. Девушка запустила руку и вытащила стеклянный флакон, зажимая его в ладони, как нечто ценное. «Мисс Абигейл Сног». Златовласая откинула локоны на спину и уверенно вытащила свое задание. «Мисс Матильда Лемон». хитро улыбнулась, выразительно посмотрела на графа и, достав флакончик, всем его продемонстрировала. «Мисс Карас Сноул! Очнувшись, я медленно моргнула и подошла. Не стала рыться, а взяла первый попавшийся флакон, надеясь, что там адекватное задание, а не «сделай то, не знаю что». Если будет нечто подобное, опасаюсь как бы не натворить каких глупостей.